и уже больше не высовывается. «Нет, это слишком прекрасно!» Вздохнув, мальчик оторвался от волшебных видений и сказал Каролинке. «У Яночки и Павлика тоже есть замечательная собака, только очень спокойная и вежливая, и послушная. Что-то потрясающее, а уж умный этот хабр, рассказать не поверишь». Агрессивным был только раз в жизни. Я как-нибудь тебе расскажу. Немного поменьше твоей кары будет, но красавец. А ты свою на прогулку выводишь? И могла бы, например, с ней ехать в автобусе? Девочка, подумав, ответила. Могла бы, но в наморднике. И ошейники с шипами. Без этого мне ее не удержать. А гулять я ее часто вывожу. «Тогда, знаешь, что, если я как-нибудь забегу, и мы прогуляемся к Зютику? Может, даже завтра, а? Здесь недалеко». Каролина с восторгом согласилась. Она и сама хотела попросить подключить их с Карой к благородному делу спасения марок. Да не решалась. «Только надо будет проследить, чтобы она не разорвала брюки этому Зютику», озабоченно произнесла девочка. «Потом покупать придется». Лежащая спокойно кара вдруг приподняла голову и стала прислушиваться. Потом подбежала к входной двери. С лестничной площадки доносилось радостное собачье повизгивание. Девочка вскочила с кресла. «Пани Полинская, это ее собака повизгивает. Она обожает нашу короню и всегда держит от радости при встрече с ней». Стефык тоже сорвался с места, но тут же замер на месте, потому что короня бдила. Хоть и отвлеклась на собачку пани Полинской, коротко рявкнув, Кара заставила мальчика воздержаться от резких жестов. Пришлось перейти на плавные. Видимо, гости в этом доме бывают солидные, спокойные. Каролина распахнула дверь, даже не поглядев предварительно в глазок. Кошмарно длинная и жутко толстая Такса, хрюкнув от радости, бросилась на шею выскочившей овчарки. Кара снисходительно позволила прыгать вокруг себя, обнюхивать себя и облизывать. И вполне дружески отнеслась к таксиной хозяйке, запирающей дверь квартиры напротив. Стараясь двигаться медленно и плавно, почти не отрывая подошв от пола, Стефак вслед за Каролиной выскользнул на лестничную площадку. «Добрый день, пани!» — обратилась Каролина к женщине. «Это мой знакомый Стефак» который выбил нам окно, чтобы познакомиться с вами». Женщина улыбнулась. «Добрый день, Каролинка. А разве обязательно выбивать стекла, чтобы познакомиться со мной?» Пани Полинская была очень похожа на себя в телевизионной передаче, только еще симпатичнее, но прямо как добрая фея. Стефака не удивляла, что свирепая кара не лает на нее «Разве хоть одна собака позволит себе повышать голос на добрую фею?» Обрадовавшись, что наконец-то может познакомиться с Пани Полинской, и на минуту забыв о напрасно выбитом окне, Стефак решил ковать железо, пока горячо. И он торопливо заговорил, слегка заикаясь от волнения. «За стекло я заплачу, вы не думайте. У меня есть деньги. Им я выбил по ошибке». «Надо было выбить вам, и тогда вы бы стали со мной разговаривать, ведь правда? Даже если человек и не хочет разговаривать, все равно придется, если ему окно разбили. Значит того. У меня страшно важное к вам дело, и вообще я живу на этой же улице». «А твое дело? Может подождать, пока я прогуляю собаку?» С трудом удерживаясь от смеха, спросила хозяйка таксы. «Тогда и поговорим. Я быстро». Не успели все трое вернуться в квартиру и запереть дверь, как Кара опять бросилась в прихожую с радостным визгом, какого Стефик уж никак от нее не ожидал. «Родители!» — озабоченно произнесла Каролина. «Уже вошли в подъезд. Что теперь будет?» У Стефика от волнения впотели ладони. «Сейчас попадет ему за окно» представив, как придется в третий раз объяснять мотивы своих предосудительных действий. Мальчик подумал, что с него достаточно. Он забился в кресло, сжавшись в комочек и стараясь занимать как можно меньше места. Тем временем Кара приветствовала своих хозяев и, казалось, по прихожей мечется двадцать собак.